Глава двадцатая, последняя, о колокольном звоне и неумолимом беге времени. «Любят», — подтвердил я, «и даже без наркоза». Хейген, поверь, союз с гончими — не самый плохой из возможных вариантов, как бы банально это ни звучало. По крайней мере, с нами апокалипсис будет встречать хотя бы нескучно. седая ведьма встала с кресла и подошла ко мне к тому же тебе понадобится всем кто готов встать под твои знамена причем скоро как только будут сняты все запреты в части неприкосновенности богов и их последователей элина немедленно начнет действовать да за тобой стоят крайне влиятельные нпс это очень грамотный шаг вот только ее подобное вряд ли остановит Она совсем свихнулась на вопросе мести тебе, и это уже отмечают многие. Кстати, а за что она тебя так ненавидит? Но ну, не за пару же шуток, верно? Что ты такое сделал? Я пыталась узнать подробности, но никто не в курсе, ни один из моих осведомителей. Само собой, что не узнала. Истинные причины произошедшего знают только я, сама Элина, Немного Вика и еще, возможно, таксист, который тогда еще осенью мою заклятую врагиню домой отвозил. Он мог слышать пару фраз и сделать какие-то выводы. Правда, скорее всего, он все забыл еще до того, как хлопнула, закрываясь дверца автомобиля. На его работе и не такое увидишь да услышишь. Предложение интересное, и оно будет донесено до моих соратников. И я встал с кресла, давая понять, что ответа на последний вопрос не последует. Постараюсь обсудить твое предложение с соратниками побыстрее, но вряд ли раньше субботы что-то выйдет. Вряд ли завтра наберется кворум, а в пятницу не до того будет. «Ты глава Альянса, вправе принять решение сам», – немедленно отреагировала седая ведьма. «К чему эти формальности?» Нет, есть правила, которые мы все соблюдаем. Без них начнется абсурд и разброд, пояснил я. Таков путь. Тогда пиши, пропала, опечалилась женщина. Гедрон грудью ляжет, лишь бы мне насвинячить, и с принципа никак наши давние разногласия не забудет. Про старые дрязги ничего не скажу. Меня тогда в игре не было, а так.. Ты его замок разрушила, напомнил ей я. Помер упустила. Да ладно, не парься, это только один голос из многих. И все же не тяни, попросила меня ведьма. Эх, сказала бы сейчас, это и в твоих интересах, да прозвучит такая фраза банально. Ладно, может чайку, а тут и вон на выход вроде как собрался, а я тебя даже не угостила ничем. «Все же ты гость в моем доме». «Это не совсем так», – возразил ей я. «Ты меня угостила новостями, и я нахлебался их вдоволь». «Так себе я хозяюшка выходит», – пригорюнилась главагончик. «Эх, и тут все неладно». «Ой, да прекрати», – попросил ее я. «Слушай, ты мне лучше вот что скажи». «Ведь ваши верфи на юге находятся, я ничего не путаю». «Не путаешь», – блеснули глаза седой ведьмы. «Да и было бы странно, ты же на них бывал. Это из-за тебя, негодяя, корабли раньше времени на воду спустили, без торжественного ритуала». «Не помню такого», – отмахнулся я. «Хотя на самом деле, да, что-то такое давным-давно имело место быть». «Слушай, раз у вас там верфи, значит, и с местным руководством вы дружбу водите. Кто там у них главный, султан или Экигбиан какой-нибудь?» «Султан, султан», – подтвердила глава клана. Алибурух Бурух второй. Хороший мужик, между прочим, внятный. Правда, золото и женщин сверх меры любит, но это даже хорошо в плане лоббирования наших интересов. А тебе что за печаль?» «Просто интересно», – растянул губы в улыбке я, – праздное любопытство. «Ну и ладно». Седая ведьма, конечно же, мне не поверила. Узнал и хорошо. А если еще и глянуть на этого красавца захочешь, ты мне напиши. Устрою тебе экскурсию во дворец. «Спасибо», – я умиленно вздохнул. «Ладно, пойду, но прощаться не стану. Думаю, расстаемся ненадолго». Пока суд додела, я успел глянуть, кто именно из моих сподвижников по совету Альянса находится в игре. Оказалось, почти никого. Зеленоватым цветом, говорящим об онлайне, были подсвечены имена Раши и Глена, но их голосов явно не хватило бы для принятия решения. И потом, меня в данном случае интересует не только положительный результат. Я на самом деле хочу понять. нужен нам этот союз или же нет. Для меня самого все далеко не бесспорно. Да, ведьма сейчас свои цели обозначала честно, это было видно, но точно так же у меня не вызывает ни малейших сомнений тот факт, что всего она не сказала и не скажет. И еще, если подобную штуку провернуть без Гидрона, это может его выбесить до такой степени, что он плюнет на все и разорвет с нами отношения. Да, его нынешнему клану догончих далеко, вот только дело не всегда в численности и статусности, есть вещи на порядок выше. Ого, Кролина тоже в игре. Вот это на самом деле сюрприз так сюрприз. Надеюсь, она в замке, а не где-то там еще. Впрочем, где бы она ни была, я до нее достучусь. Понадобится сам, куда хочешь, отправлюсь. Надо, наконец, понять, что с ней происходит и чего ждать дальше. На мою удачу ничего такого мне делать не пришлось. Моя заместительница сидела на привычном для Ленслохина месте, то есть на ступеньках лестницы, ведущей ко входу в замок, и глазела на то... как неподалеку от нее два гельта лихо рубятся на длинных горских мечах. Звон стали ласкал слух, а от скрещивающихся лезвий во все стороны летели искры, что выглядело очень красиво, особенно учитывая ночное время. «За вон того болею», сообщила мне Кро, когда я опустился на ступеньки рядом с ней. «Светленького». Он, как воин, послабее будет, но зато симпатичный. Надо отметить, что Светленький то и дело бросал игривый взгляд в сторону девушки, что крайне не нравилось Гунтуру, который тоже ошивался во дворе. Я так понял, что он был на побитках, то есть собирался сразиться с тем, кто победит в текущей схватке». Ой, как бы рыцарские принципы не проиграли сердечному юношескому жару. Они же не на тренировочных мечах сражаются, а на настоящих, боевых. Зарубит фон Рихтер Светленького, случистому победить, как есть зарубит. Потом, конечно, убиваться станет, обетов пяток на себя примет, но это потом». Сзади раздался шорох, я повернулся и увидел Назира, пристроившегося неподалеку от нас, причем не одного, а в компании с братом Михом. Гельт, не тот, который светленький, а другой, крутанул тяжеленным мечом лихую восьмерку, заставив своего противника попятиться назад. В результате тот споткнулся о полено, которое весть кто и не весть зачем тут бросил. и упал на спину. Лицо фон Рихтера осветила злорадная улыбка, которой он, разумеется, тут же устыдился. Вот так страсть героев в злодеев превращает. Она, выходит, посильнее власти и золото будет. «Проиграл», вздохнула Кролина, глядя на то, как более опытный боец что-то выговаривает своему поверженному противнику. «Жаль, такой славный!» «Молодой еще», – отозвался я. «Опыта мало, желаний много. Не пялился бы на тебя, может, и по-другому все обернулось бы. Ты лучше вот что скажи. Где тебя носило все это время?» «Там». Крос сначала ткнула указательным пальцем правой руки в сторону крепостной стены, а после уже большим показала к себе за спину. «Или там». Точнее, не скажу, больно далеко отсюда эти места находятся. Не хочешь делиться пережитым, понял я? Не хочу, подтвердила девушка. Тебе оно ни к чему, а мне вспоминать лишний раз свои недавние приключения сильно неохота. Одно правда я навсегда усвоила. Есть в этой игре места, в которых лучше не бывать, и есть квесты, которые лучше не получать. Еще пару недель назад сама бы не поверила, что такое скажу. А что, все так. И мест таких немало, и квестов хватает. Вот только судьба вертит нами так, что не принять их не получится. Ну а после уже все. ты в деле и выхода из него нет. Да что далеко ходить, у меня сейчас такая бяка висит и ждет исполнения». И ведь деваться некуда, надо им заниматься, надо оставшиеся буквы добывать. Только вот как? Ладно, положим с визитом к султану Юга кое-как я управлюсь, пусть с помощью седой ведьмы, но тем не менее. Правда, попасть на это только половина дела, надо же еще как-то трона щупать. «Но и тут придумается. Дам ему мешок золотых монет, пусть подавится. Или еще что-то придумаю. Вон Костика попрошу создать красотку НПС, на нее султана поймаю». «А вот четвертая буква. Тут засада полная, особенно в свете того, что я сегодня услышал». Если там и в самом деле рулит Элина, мне не то, что до трона не добраться, мне пять шагов от городских ворот не пройти. И самое скверное, именно этот квест стоит в самых ближайших планах, просто потому, что потом шансов на его выполнение вообще не останется, разве что только придется Эйген осадить и захватить как военный трофей. Но для таких забав я все же жидковат, жидковат. Да и кто мне даст одну из столиц захватывать? НПС можно такие штуки проворачивать, разумеется, в рамках заранее прописанного сценария, но игроку не будет такого никогда. Так что, похоже, мне нужен тот самый НПС, который сейчас на себя роль честного каторжанина примеряет. Из шленки баланду хлебает и точно знает, что такое воля и тюрьма, а то и вправду удавят его с горяча. Но с другой стороны, здесь спешить не стоит. Надо хорошенько все обдумать. Безмятежные времена спонтанных решений ушли в прошлое. Та же Ирина за любой мой косяк уцепится, чтобы после. с полным правом, например, наемных убийц заслать без малейших для себя последствий, или объявит войну всем членам всех кланов, входящих в альянс Дети Холмов, и будут их гасить везде, где увидят. Так что тут, как в шахматах, надо рассчитать все возможные ходы и комбинации. Элина стерва редкая, но она не дура, с головой у нее все в порядке. С психикой нет, та расшатана до невозможного, дурка по ней плачет. А с думалкой нормально все, что, кстати, не редкость в среде психов. Они, бывает, создают редкие по эффективности планы для реализации своих безумных планов, при этом совершенно не держа связь с реальностью. Делал я как-то репортаж на эту тему, и мне в одном соответствующем медицинском учреждении рассказали про план побега, который создали трое тамошних обывателей, больных на всю голову. Мало того, они его успешно реализовали. Поверьте, его безукоризненность впечатляла. Нет, далеко эта троица не ушла. Их схомутали в ближайшем магазине, где они пытались рассчитаться за конфеты и печенье камушками, Убеждая продавщицу, что это действующая платежная валюта, но тем не менее. Не хочешь, не надо, я приобнял кроза плечи. Главное, ты снова здесь с нами. Ты же здесь, или тут тоже что-то изменилось? Для меня нет. Девушка явно не хотела встречаться со мной взглядом. Главное, чтобы ты не передумал. С чего бы, изумился я, «Ты же мое братское сердце», то есть сестринское. Хотя нет, «братское» звучит лучше. Тем временем Гунтер и победивший Гельт наконец-то сошлись в схватке. Меч рыцаря был предсказуемо короче климуры нашего соплеменника, но тем не менее бой шел на равных. «Монета на Гунтера», – донесся до меня голос брата Миха. «Он того потлатого уделает». «Конечно, уделает», – размеренно произнес Назир. «У него есть цель. Когда у мужчины есть настоящая цель, то он не думает о потерях боли и смерти. Он идет до конца самым прямым путем. Так говорит мой отец». «Умный он у тебя», – без тени иронии заметил брат Мих. «Хорошо сказано». «Ты бы фон Рихтеру хоть платочек подарила какой?» – посоветовал я Кролине, независимо от результата поединка. «Тебе несложно, ему приятно». «Так дарила уже», – удивилась девушка. «Зачем ему еще один? Для коллекции? Если да, так это фетишизм какой-то. Я подобные забавы не одобряю». «Да шучу-шучу, подарю, конечно». «Вот это правильно», – одобрил я. «Смотри, как человек ради тебя старается». И правда, Гунтер сражался самозабвенно, причем настолько, что, похоже, мои худшие предположения начали сбываться. Он забыл, что это поединок дружеский, не насмерть. Хорошо, хоть у Гельд охватило ума не проявлять типичное для Корца упрямство и не идти до конца, а то бы не миновать трагедии». Он в какой-то момент опустил меч, что-то негромко спросил у разгоряченного схваткой рыцаря, понимающий улыбнулся, повернулся к нам и крикнул. «Красотка, мне не победить сегодня твоего мужчину, как бы я ни старался. Твои глаза разожгли в его сердце пламя, и оно слепит меня». «Да, он такой», — ответила Кро, «я горжусь им». Гордость это прекрасно, хохотнул Гельт, но она не ляжет с ним в постель и не подарит те мгновения, ради которых стоит и жить, и драться. Следом за этим он закинул Клеймору на плечо и отправился куда-то в темноту, которая начиналась за дворцовым двором, ярко освещенным факелами. Хорошие они ребята, сообщила мне заместительница «Дикие, конечно, но симпатичные!» Она встала со ступенек, легкой походкой спустилась вниз, подошла к Гунтуру, вытирающему под солба, и поцеловала его в щеку. «Оно того стоило», — сообщил Назиру брат Мих. «Вон рыцарь наш сейчас от счастья, похоже, в обморок упадет. «Не ошибусь, если скажу, что когда-нибудь эта женщина станет причиной его смерти», – холодно ответил ему ассасин. Я обернулся и вопросительно глянул на него. «Что?» – передернул плечами мой телохранитель. «Идущие по дороге истинной любви очень редко приходят к счастью. Чаще всего этот путь ведет к могиле». «Так понимаю, это тоже из изречений досточтимого Ибн Кималя, уточнил я, верно?» «Ну да, он часто это повторял», – подтвердил Назир. «Потому и я, и мои братья не подпускаем женщин к себе слишком близко. Наше дело убивать самим, а не умирать по прихоти красавиц, для которых существует лишь их желание». «Скажи это Гунтеру», – рассмеялся брат Мих. «Ох, да чего он глупо выглядит!» «Ну, я так не думаю. Нет, белый шарфик, который Кролина повязала ему на руку, и правда смотрелся забавно. Но какое у моего приятеля было при этом выражение лица, я ему даже в чем-то позавидовал». «А теперь мне пора, прекрасная леди!» Фон Рихтер отсалютовал девушке мечом. «Скоро полночь, нужно отправляться на луг сменять Рамуальда де Конти. Этой ночью я несу ответственность за сохранность возводимого сооружения». «Ты один?» – удивился я. «Да ладно». «Нет, разумеется», – повернул ко мне голову фон Рихтер. «Я осуществляю общее командование над всеми посланными сюда рыцарями и еще гоблинами-строителями». Последние слова он произнес, сморщившись, только что не плюнул. «Там постоянно присутствует уже под сотню рыцарей», негромко произнес за моей спиной брат Мих. «И это только начало». Фон Ахенвальд издал приказ об отзыве почти всех служителей плащущей богини из миссий и форпостов. «Да и наших там хватает». «Плюс две сотни гоблинов». Подтвердила Кро, которая услышала слова щитовода. «Сходи на стену да глянь, что там творится. Впечатляет даже издалека». Мне стало на самом деле интересно. Я подхватился и поспешил туда, где неторопливо расхаживали караульные мурлыча себе под нос незамысловатые гельтские песни. «Ага, впечатляет, не соврала моя замша». Луг за замком был ярко освещен сотнями костров, благодаря чему я смог рассмотреть фортификационное сооружение, название которому, пожалуй, так сразу и не подберешь. Больше всего оно напоминало огромную и очень высокую круговую стену, внутри которой возводили гигантский герметичный купол, который, несомненно, со временем должен был закрыть собой храм. Нет, пока более-менее были готовы лишь два небольших участка этой самой стены, те, в которые уже вделали ворота, но этого достаточно для того, чтобы оценить задумку, как то, насколько всерьез все это строилось. Я понял, в обоих случаях гоблины сначала возводили деревянный костяк, а после обкладывали его кирпичом. Не знаю. использовались ли подобные технологии в нашем средневековье, но в файроле подобный подход явно гарантировал немалую устойчивость конструкции. Помимо этого, с внутренней стороны стены имелась куча приступок, лесенок и прочих приблуд, которые жизненно необходимы для успешного отражения нападения, а то и осады. Короче, здорово орден за дело взялся. «А сколько денег на это ушло?» Верно уловив ход моих мыслей, сообщила неслышно подошедшая Кро. Глеве и Амадзе чуть двойное самоубийство не совершили, узнав, во что данная красота обойдется. «Оно того стоит», – уверенно сказал я. «Золото, всего лишь золото, если сильно припрёт. Есть у меня в запасе пара скрытых квестов с инстансами». Там можно хорошую добычу взять и дорогую. «Надеюсь, они не похожи на тот оазис, где нас животный мир файрола чуть не перебил», уточнила девушка. «Если да, то лучше не надо. Там не столько заработаешь, сколько потеряешь». «Да, а мне показалось, что ты была довольна тем, как мы развлеклись». «Как игрок – довольна, а как функционер клана – не очень». Чего мы из того оазиса вынесли-то? Да почти ничего. Бум! Даже отсюда было слышно, как грохнул штабель кирпича, вывалившийся на стройплощадку прямо из воздуха. Понять не могу, как рыцари заставили гоблинов даже ночью работать. Вгляделась в происходящее на лугу кролина. Они же лентяи, еще те! Скорее всего, двояким манерам, предположил я. Они их хорошо кормят за усердный труд и добросовестно порют за отлынивание, так сказать, кнутый пряник, то есть наоборот. Вполне вероятно, согласилась со мной девушка, но если так дальше пойдет, то через три-четыре дня храм будет под какой-никакой азащитой. И очень хорошо, потому что с послезавтра В Файроле начнется другая жизнь. Ты про обновление. Ну а про что же еще?» Каролина зевнула, прикрыв рот рукой. «Кстати, пойду я. Завтра в игру не ногой. Весь день буду спать, сил набираться. Чего и тебе желаю. Нужен отдых и небольшая перезагрузка. А после на такие мелочи времени уже не будет, имей в виду, когда в прошлый раз такое обновление накатили». Я почти два дня в игре провела, пока меня система не выбросила. «Такое какое? Глобальное», – пояснила девушка. «На моей памяти такое в третий раз происходит, и первые два мне очень памятны. Сначала шоу, потом новости, а потом бег с препятствиями. Чистый фан». К своему великому стыду я почти ничего из сказанного не понял. А еще больше меня удивило слово «глобальное». Ни от кого из производителей этого самого обновления я ничего подобного не слышал. «Шоу?» – переспросил я. «Бег с препятствиями и почему глобальное?» «Понимаешь, есть обновление и есть обновления!» Снова зевнула кро. Первые штатные, они бывают раз в неделю, а то и чаще. Их цель правка багов, установка заплаток в игровом процессе, прочие мелочи. Иногда они открывают новые подземелья, запускают инстансы, даже ивенты. Ничего особенного рутина. А вот вторые, это серьезно. Это как апгрейд всей игровой механики, помноженный на новый контент. То есть «Все сразу и много. Данное событие давно ждали. Правда, все были уверены, что наконец-то откроют путь в архипелаг. Но нет, выбор был сделан в пользу вернувшихся богов и темного властелина. Но оно может и лучше. Я все равно не собиралась по морям, по волнам плавать. Не люблю воду». Фу ты, я-то уж напрягся». А теперь понятно, для них это на самом деле событие, а я варюсь во всей этой каше и воспринимаю обновления как нечто обычное. «Завтра никого из топов в игре не ищи», – потянулась девушка. «Все отсыпаться будут, зато в пятницу в девять утра в игру войдут все, даже не сомневайся. К слову, я всем нашим разослала сообщение о том, что явка обязательна». Никогда не знаешь, что ждать в день глобала. Может, придется подрываться всем кланам и куда-то бежать. И снова здравствуйте. Вот еще один аспект, который я упустил, хоть он и лежал на виду. Весь клан будет, а я нет. Мне придется сидеть в конференц-зале и смотреть на то, как играют другие. А это... «Это не есть хорошо, это очень даже плохо». «О топах», — решил я от греха сменить тему разговора. и «Я тут с седой ведьмой беседу имел, так вот она...» Каролина внимательно меня выслушала, время от времени зевая, как котенок, а после заявила, «Сам знаешь, я ведьму не люблю, через чур она хитро выдуманная». Но применительно к нашей ситуации, может, это и не самый паршивый вариант. Я тебе вроде про это даже говорила. Мы хоть и альянс, но тот же мастер-стрекоз, если захочет, нас раскатает. С потерями, с трудом, но раскатает. Если он упрется, его даже штрафы за НПС не остановят. Мало нас, понимаешь? А гончие – это гончие. Люди, ресурсы, связи, у них все есть, и нам это все пригодится. Гедрон против будет, он на ведьму сильно зол за какие-то их старые дела. Будет, подтвердила Кро, но, думаю, все равно проголосует за. Он, дядька, вредный, но умный. А вообще оставь эту тему до воскресенья. раньше все равно никто ничего обсуждать не станет. Причина тебе известна. А может и до понедельника. Опять же, пусть ведьма маленько понервничает, ей это полезно. На том мы и расстались. Причем уже дома я подумал о том, насколько права моя ночная собеседница. На самом деле мне нужен отдых, включающий в себя валяние на диване, смотрение телевизора и забеги к холодильнику, иначе мозги закипеть могут. И начну я виртуальности в реальности созерцать, как иногда случается с переигравшими подростками, которых после медикаментозно психиатры лечат. А в пятницу веселый и бодрый я встречал у главного входа в Родеон своих подчиненных. Вот тоже странное дело. Уже сколько времени они тут сотрудниками числятся, а так ни разу в этом здании и не бывали. Хотя, нет, ошибаюсь, Шелестово успела и тут отметиться, так сказать, наш пострел везде поспел. — Кого-то ждете, Харитон Юрьевич? — пропел мне в ухо приятный девичий голос, от которого что-то ёкнуло в груди, что-то вроде бы забытое и далекое, но еще не умершее. — Коллег? — Я повернулся к той, кто дышала мне в затылок. «Привет, Дарья!» «Давно мы не виделись!» Коротко глянув на мои руки, одарила меня белозубой улыбкой она и поправила рыжую прядь волос, упавшую на высокий лоб. «Я скучала!» «Рад бы сказать тоже, да не могу!» ответил ей я. «Дела, дела!» «Знаю!» печально вздохнула девушка. «Совсем вы меня забыли, а я-то вот вас нет. У нас незаконченное дело осталось, Харитон Юрьевич. А хуже них нет ничего на свете. И...» «А мне тут нравится!» Прозвенел на весь холл голосок Таши. Она стояла у турникета и вертела головой. «Как-то так я это себе и представляла!» После договорим бросил я Дарье и, ощущая немалое душевное облегчение, устремился к своим подчиненным, которые один за другим входили в двери. «Слово?» – требовательно уточнила та, невероятно ловко цапнув меня за плечо. «Слово», – повторил я, – сказал же. «Услышано и запомнено», – произнесла она, и, судя по цокоту каблучков, отправилась обратно за стойку ресепшн. Запоминай, мне не жалко. «Видал я офисные здания, но это, конечно, почти все их за пояс заткнет», сообщил мне Стройников сразу после того, как миновал турникет. «В тех души нет, так, место для времяпрепровождения с девяти утра до шести вечера». «А тут все как-то по-другому». «Ну да, автоматов с едой нет, зато палатка с сувенирами имеется», поддержала его Шелестова, уже отошедшая в сторону от остальных и разглядывавшая витрину выше названного объекта. «Ой, какая знакомая косыночка! И фигурки где-то я такие видела!» «Вот умеешь ты при встрече такую гадость сказать, что потом весь день обтекаешь», – не выдержал я. «Нет, чтобы как остальные восхититься величием и зажиточностью нашего работодателя». «А я не позавтракал», – заявил мне Петрович. «Рано вставать пришлось. Не знаешь, там кормить будут бутеры там или хотя бы печеньки». «Тебя, как видно, Таша покусала». заметила Ксюша, одетая в безукоризненно сидящий черный деловой костюм и белоснежную блузку. «Ради правды, она единственная из нашей компании, выглядела совершенно безукоризненно. Остальные вырядились кто во что гораст. Лидером стал Петрович, напяливший на себя дорогой твидовый пиджак, который был больше него размера на три, и это еще бы ничего». но он оказался канареечного цвета, потому абсолютно не сочетался со светло-синими штанами, которые лет пятьдесят назад назвали бы дудочками. Добавим сюда розовый галстук-бабочку и содрогнемся то ли от ужаса, то ли от смеха. Нет, я прекрасно понимаю, что Вадим хотел как лучше и выбрал наиболее пристойные вещи из тех, что завалялись у него в гардеробе, но... Кстати, откуда вообще у него дома взялся пиджак? Он даже на свадьбы и похороны их сроду не надевал. Что до Шелестовой, она удивила. Я был уверен, что она устроит очередной перформанс, но нет, ничего такого. Ну, если не считать невозможно прозрачной блузки под пиджаком, застегнутым всего на две пуговицы. Так-то сразу не догадаешься, но я такой наряд как-то уже видел. Не на ней, на другой своей знакомой, потому знаю, какая красота откроется, стоит только этим двум пуговицам расстегнуться. Вика, которую я отправил сразу в конференц-зал, встретила нас недовольным взглядом и вполне справедливыми упреками. «Уже все здесь», – ворчала она, пока мы рассаживались в кресло. Мы последние, а это неправильно. Костика нет, сообщила ей Мариетта. Его и не будет, влез в их беседу я. У него сегодня такой фронт работ, что не до мероприятий. Кив, привет! помахала мне ладонью Олеся, сидящая неподалеку. Какая миленькая, прощебетала Шелестова, просто прелесть. Виктория Евгеньевна, вот вы меня все критикуете. Не пойми, в чем подозреваете, а основная опасность-то не в редакции, а здесь. Вон тут какие красотки обитают, вы даже и заметить не успеете». Начинается, нехорошо нахмурившись, произнес Лавика, «хорош болтать». И верно, на огромной стене конференц-зала одновременно заработали десятки огромных мониторов на которых появились разные локации файролла, пока, правда, только в виде скриншотов. Ну что, коллеги, Земин встал с кресла, расположенного в первом ряду. Сегодня большой день, сегодня мы запускаем большое обновление, которое давно готовилось к старту и которое «Станет определять наши приоритеты до конца этого года, а то и дольше. Мы молодцы!» «Молодцы!» – дружно грянул зал. «Еще какие!» – добавила следом за этим от себя Таша. «Да-да!» «Кто не знает, вон там сидят ребята-известников известника Файрола. показал на нас рукой Зимин. «Забыл их вам представить. Моя вина. Так вот». Это очень перспективные сотрудники, которые хорошо знают свою работу. Отдельно отмечу, что самое высокое руководство Родеона ими очень довольна. Не поленитесь, господа начальники отделов, при случае поговорите с ними, познакомьтесь. Пресса – пятая власть, между прочим. Экраны мигнули раз, другой. После на них завертелся некий кругляш, более всего похожий на катушку от спиннинга, а затем они взяли и погасли. Все разом. Но ненадолго. Где-то через минуту они опять мигнули, а следом затем я увидел на экранах небо файрола, пронзительно синее, без единого облачка. Не то, что у нас тут. задолбала эта бесконечная весенняя серость. Пустым небо оставалось недолго. В какой-то момент в синеве появилась точка, которая начала стремительно увеличиваться в размерах, и уже совсем скоро она превратилась в гигантский золотистый колокол, который качнулся и издал гулкий удар. Потом еще один и еще... После пятого удара из колокола выпорхнула стайка птичек, которая крутанула в небесах петлю, а после раз и превратилась в десятки, если не сотни труб, которые громогласно проиграли какой-то сигнал троекратно. Когда растаял последний звук, трубы слились в единое целое, окутались золотистым дымом, из которого выскочила и растянулась по небесам надпись огромных размеров, гласящая «Обновление 152-14.18 установлено и запущено! Удачной игры вам, дорогие друзья!» Надо заметить, что и это сообщение долго в небе не продержалось. Вскоре она дрогнула и осыпалась вниз тысячами тысяч золотых брызг. Монеты, подогнул Асваляев, золотые коллекционные монеты, созданные специально для данного события. У 90% из них не очень высокая прочность. Они довольно скоро выйдут из обращения, потому оставшиеся 10% станут немалой редкостью. Коллекционные игровые предметы, как вы помните, это наше все. На экранах тем временем продолжалась трансляция старта обновления. Сейчас там вещал громогласный голос, тезисно информирующий игроков об основных нововведениях. Итак, это почти все. Голос на секунду взял паузу. И последнее. То, что касается исключительно глав игровых кланов. Для вас администрация игры приготовила отдельное сообщение, которое носит исключительную важность и которое обязательно к прослушиванию. Каждому из вас выслан свиток портала, который приведет в особое место, созданное специально для данного мероприятия. Не тратьте время. У вас его почти не осталось. Поспешите и знайте. Те, кто проигнорирует данное мероприятие, довольно скоро осознают, какой это было ошибкой. Почему? Потому что для тех, кто пропустит данное собрание, часть нового функционала окажется недоступной, причем данная санкция коснется всех членов клана. И это будет именно та часть, что связана с вернувшимися богами. Разумеется, не навсегда. Через три дня доступ к новому контенту получат и те, кто был оштрафован. Но как далеко за это время смогут уйти ваши конкуренты? Итак, у вас есть 20 минут на все про все, причем время уже пошло, а всем остальным... «Скажу только одно. Игра ждет вас. В путь. Дерзайте!» «Ну, не знаю», – подал голос кто-то из зала. «Сегодня будний день, часть игроков на работе и клан лидеров тоже. Они же не виноваты в том, что не смогли прийти в игру, верно?» «Верно», – Валяев встал, – «но в этом весь смысл». Мы даем понять игрокам, что впереди жаркие денечки, что легко не будет. Игра стала слишком простой, слишком предсказуемой, потому мы решили добавить в нее перца, в том числе и в части игровых кланов, в ряде которых, похоже, уже сегодня начнутся кадровые перестановки. «Не отпугнуть бы аудиторию», – заметила Верейская, – «обозляться люди сбегут». полтора два процента максимум, парировал Валяев, просчитано, и они будут полностью возмещены из числа новых игроков и вернувшихся потеряшек, которые после огромного количества скандальных блогов и статей непременно придут посмотреть, что же это в файроле такого нового учудили. Это на задушевность люди не сразу клюют, а на скандалы слету. Я слушал его. а в голове моей крутился счетчик времени. Там, во дворе дворца, сейчас сакваны не понимают, почему меня нет, ругаются, успокаивают друг друга и еще верят в то, что я вот-вот появлюсь. Но и тут я не один, вон рядом мои коллеги сидят, а по соседству разместились те, кто с радостью бы их сожрал, а после и меня... Как их тут одних оставить? Кто не успел, тот опоздал, подытожил Валяев и глянул прямо мне в глаза. Вот только отстать можно очень и очень сильно, возможно, фатально. Некрасиво сказал, подал Голосазов. И еще этот шаг не был согласован со мной, добавил Зимин. Это серьезный проступок, Никита. «Очень серьезный». «Сюрприз!» – развел тут руки в стороны. «Но здорово же! К тому же он не согласован только с тобой. Но, Макс, ты не последняя инстанция, верно?» Большинство присутствующих его поддержало, одобряя оригинальность концепции. «Кому здорово, кому нет», – шепнула мне на ухо Шелестова, К неудовольствию Вики, устроившейся по мою правую руку. Интересно, каково сейчас тем, кто ждет своих лидеров на просторах Раттермарка. Ждет и не может дождаться. Как вы думаете, Харитон Юрьевич? Каково? Невесело. И это неправильно. А самое скверное, что минуты утекают, как песок сквозь пальцы. И их у меня остается все меньше. Но пока не есть. Пока. Конец четвертого тома. Читал Александр Чайцин. Март 2021 года.